Прежде всего, спокойно, без капризов, выполнять такие требования взрослых, как вести себя тихо, не мешать другим членам семьи, когда те отдыхают, читают, работают дома. Он должен знать уже некоторые правила вежливости и стараться следовать им, здороваться, прощаться, говорить спасибо, извините, пожалуйста, подать упавшую вещь взрослому, вести себя на людях. В гостях, в автобусе, у врача. Учите ребенка доводить до конца начатое дело. Пусть привыкнет убирать за собой игрушки. Побуждайте его преодолевать затруднения. Пуговица не слушается, но застегнуть ее все-таки надо. Малыш должен усвоить хорошую привычку терпеливо ждать. Мама занята и не может обратить сейчас внимание на своего любимого малыша. И еще он должен научиться преодолевать свое желание, если оно невыполнимо, не плакать из-за больших и маленьких неприятностей. Хочется погулять еще, но пора домой. Чтобы ребенок выполнял эти и другие требования взрослых, они должны быть обоснованный, понятный ему и посильный. Двухлетний и даже трехлетний ребенок не может, например, спокойно стоять и ждать, пока мама, держа его за руку, разговаривает на улице со встретившейся ей знакомой. Но он уже в состоянии не шуметь и заняться чем-нибудь своим, пока брат учит уроки. Зная, что чувства детей играют большую роль в их жизни, надо требования к ребенку делать эмоционально привлекательными, вызывающими у него положительные к ним отношения. И хотя вы предлагаете малышу нечто в данный момент вовсе неприятное для него, например, пойти спать, когда так не хочется, скажите ему при этом «Ведь ты уже большой». Сейчас папа увидит, как ты научился расшнуровывать ботинки и как сам умеешь аккуратно складывать одежду. Скорее всего, малышу захочется подтвердить ваши слова, и он охотно пойдет спать. Потребовав что-либо от ребенка, непременно проследите, выполнили ли он ваши требования. Только в этом случае у него может войти в привычку считаться с вашими требованиями и выполнять их. Требования к сыну или дочке не должны меняться в зависимости от настроения близких или от того, кто эти требования предъявляет. Часто же бывает, что папа требует, чтобы дочка обязательно ела сама, а мама жалеет ее и кормит. А еще можно и такое видеть. Сегодня разрешают лечь в постель с игрушкой, а завтра категорически запрещают. Различные требования, отсутствие единства, дезорганизуют ребенка. Приходится ли в таких случаях ждать от него послушания? Иногда из-за непоследовательности или несогласованности взрослых у ребенка могут возникнуть нервозность, повышенная раздражимость, упрямство. Воспитание самостоятельности. Благодаря достижениям в психическом и моторном развитии, главным образом благодаря овладению ходьбой и ручными умениями, уже в начале второго года малыш начинает обнаруживать попытки проявить самостоятельность. В этих попытках находит выражение стремление ребенка к активному освоению мира, к проявлению усилий, к самоутверждению. Увы, многие родители порой готовы сделать за ребенка все. Он долго возиться будет, а так можно выгадать несколько минут. Но выгода эта весьма сомнительного свойства. Ее оборотная сторона – восполнимые издержки воспитания. Если постоянно глушить стремление ребенка к самостоятельности, он может вырасти пассивным, неспособным к каким-либо усилиям. Такой ребенок всегда будет ждать, когда за него все сделают взрослые. Поэтому важно не оставлять без внимания попытки ребенка самостоятельно выполнить то или иное действие. Конечно, те из них, которые не выходят за рамки разумного, ведь маленький ребенок еще не в состоянии оценить свои возможности, может попытаться делать что-то непосильное, наливать горячее или поднимать слишком тяжелое.